История шире, чем земная. Вы уже читали или слышали, может быть, что приход группы добровольцев в количестве 12 тысяч человек с планеты Собор Звезды Вега, самой яркой в созвездии Лиры, был вызван теми процессами, которые происходили в этот период времени в развитии человеческих сообществ в различных регионах Земли. Произошло это 5000 лет назад. И были это зиоты, представители древней и высокоразвитой цивилизации, которые давно уже работали на нашей планете. Ещё в конце эпохи атлантов, лет тысяч за 30 до нас, их экспедиции посещали землю в рамках программы высших сил. Такие программы предусматривают помощь более развитых цивилизаций тем, кто в своём развитии нуждается в помощи извне. Высокоразвитые цивилизации Давно уже живут и работают в тесном контакте с высшими силами. Их станции располагались в районе современной Скандинавии, в том регионе, где земных аборигенов не было. В внеземной цивилизации курировали нашу экспериментальную и во многом неблагополучную планету уже миллионы лет. Время заката атлантических народов опять уже в который раз требовало оказания землянам помощи. более благополучных и продвинутых братьев по разному. В чем же заключались и куда вели эти неблагоприятные пути развития человечества нашей, уже к тому времени, многострадальной Земли? Давайте посмотрим, где и что происходило на планете в этот период. Это было время, когда закончился очередной период геологических преобразований. Процесс естественный для тела Земли – но его периодичность во многом связана и с тем огромным значением, которое имеет в эволюции планеты ход развития одной из самых главных составляющих земного организма – его человечества. К этому времени уже исчез в глубинах океана континент Атлантиды. Его последние остатки в виде островов, на которых еще жили немногочисленные представители высокой цивилизации – и исчезали в грохоте вулканических извержений в реве волн. За 9 тысяч лет до н.э. от них остались жалкие крохи Атлантических островов, которые существуют и по сей день, безмолвно напоминая нам о былом времени расцвета человечества. Африканский материк уже сформировался почти в том виде, в котором мы его теперь знаем. Он еще изменял свои очертания, Но это уже не меняло его сути, как огромного приэкваториального материка. Гигантская Азия уже подняла из морских волн свою юго-восточную равнину и северо-западную неизменность. Заканчивало своё формирование будущая Европа, поднимая над водой полуостров Ютландии, который чуть было не превратил в озеро Балтийское море. Средиземное море, наконец, прорвалось к океану через узкую щель Гибралтарского пролива и рассталось с далеким Каспием, а Европа потеряла сухую дорогу в Африку через Апеннинский полуостров и Сицилию. Американские материки тоже приобретали близкие к современному очертанию. Еще будут за приближающие к нам 200 веков образовываться большие океанские проливы, Берингов у Северного полярного круга и пролив Дрейка у холодной южной Антарктиды. Отделятся от материк земель британские и японские острова. Ещё будут подниматься горные хребты и приходить на равнины морские волны. Но это уже будет знакомая нам с вами земля. Северные части трёх материков ещё будут подвергаться нашествию огромных ледяных масс, потом их отступлению. Всё это было низкий, кренше интересующего нас периода в жизни Земли. Кто же населял её тогда? И что же они такое делали, что вызвало тревогу высших сил и высокоразвитых космических цивилизаций? Какие такие сложности переживали наши предки? Кем они были и какое имеют к нам отношение? Давным-давно закончился третий этап развития человечества на Земле. Ера лимуриской расы. Но ещё много представителей этой расы продолжало жить на планете. Они частично деградировали и остались на первобытном уровне существования. Примером тому служат всемирно известные аборигены Австралии. Они цепко держатся за свою жизнь, служат образцом выживания и приспособляемости, но перспектив развития не имеют. Закончился четвёртый период развития человечества. расы атлантов. Эта раса показала высочайший уровень духовного, творческого и даже технического потенциала. Но и она несла в своем развитии зерно порока. Эта цивилизация попыталась использовать знания, которые частично принесли им посланцы неба, представители инопланетных народов, кураторы и друзья, по большому счету родственники землян в целях далеких от тех, для которых эти знания давались. Объединённые космические цивилизации уже готовились принять в свою семью, нашу планету с её развитым духовно и физическим человечеством. Но оно это человечество опять свернуло с верного пути духовного развития, в который уже раз поставило перед своими высокими кураторами вопрос: что с ними делать? Надо для полной справедливости заметить, что и некоторые события в жизни высоких сфер, которые руководят нами, тоже сыграли немалую роль в неблагополучном ходе развития нашей планеты. Повторю, планеты, а не только человечество. Так как мы завязаны в своем развитии и зависим друг от друга, Земля совсем на ней живущим и людям. Справедливы слова. Все зло от разума. Но надо понять, что человеческий разум – это частичка цивилизации, общего высшего разума и частичка еще очень молодая и неопытная. А молодость троплива и самонадеянна. Зло Бог включить в себя не может. Он не будет его уничтожать. Но жить мы должны так, чтобы зло места не осталось, и съежится оно тогда, как высохший лист. За долгую историю Атлантиды много племен и народов расселились на разных местах, зачастую очень далеких землях. Они выходили волнами на восток и на запад и живут по сей упору, не помня и не догадываясь о своем происхождении. Так, в период наиболее высокого подъема атлантической цивилизации, тысяч за 250 лет до наших дней, пришли на землю юго-восточной азиатской равнины будущие китайцы и их родственники. Они сохранили традиции своей древней цивилизации до наших дней благодаря своей географической удалённости от районов социально-исторической динамики, с одной стороны, о거женные морем, с другой горами. Только с севера они были открыты миру, но там нечасто появлялись достаточно многочисленные и сильные народы. Если они и вливались в этот мир, то становились такими же, как хозяева этих земель. растворялись в них. Довольно много людей прошло ещё дальше на восток через существовавший тогда перешеек в Америку. Позже образовавшийся пролив разорвал материки и изолировал ушедших в другом полушарии. А в Южную Америку пришли частично жители западных земель Атлантиды. Большим и оживлённым был район Индостана. Здесь сходились пути многих народов. Смешение культур и этносов, их созревание и увядание в результате войн и просто перемещений, возникновение новых идей и религий всё это не давало образоваться устойчивому расовому человеческому сплаву. Чуть западнее Месопотамии тоже был крупный очаг развития человеческой культуры. Они были связаны между собой: Индия и Месопотамия. А еще западнее возникла цивилизация Египта. За 25 тысяч лет до н.э. ей дали толчок представители атлантов, которые пришли сюда с целью оставить здесь человеку будущего свои знания. Они и породили египетскую цивилизацию, которая так долго и плодотворно развивалась и жила, став одним из составляющих компонентов нашей современной культуры. Древние выходцы из Атлантиды расселялись на молодом европейском пространстве, освобождённом от ледяного панциря, уходящего на север. Но здесь уже обитали многочисленные местные сообщества неандертальской расы. Это был звероподобный человек, хороший охотник, но очень примитивный. Его участь была предрешена, но вклад в человеческую биологию он всё же сделал. Он, безусловно, подпортил генетику цивилизованных атлантов, но и внес молодую кровь, необходимую на новом витке развития человека. В наследство он оставил белой расе агрессивность и употребление в пищу мяса. На юге и в центре Африки множились и расселялись молодые тенокожие племена новой пятой эпохи эволюции – бушмены и негры. Они и появились за 12-15 тысяч лет, до нас, и должны были стать новым генетическим материалом для жителей Земли. Благоприятные условия жизни, казалось, давали им все шансы на успешный прогресс в развитии. Им помогали многие космические цивилизации, но желаемых результатов не было видно. Время шло. Подошел тот момент, который мы и должны рассмотреть. А именно грань между 4-м и 3-м тысячелетиями до нашей эры, то есть последний. за пять тысяч лет до наших дней. Мы уже упомянули, что в это время на нашей планете существовали несколько высокоразвитых цивилизаций в Египте, Месопотамии, Индии и Китае. Но они повторяли то, что земляне уже прошли в предыдущей эпохе. Во многом ушедшая цивилизация атлантов была выше и прогрессивнее того, что наблюдалось теперь. Значит, в развитии земного человечества наступил период регресса, а это могло вести только к вымиранию таких представителей разумного цивилизованного общества. Это не входило в планы высших сил. Я не хочу и не берусь расшифровывать здесь этот термин «высшие силы». Оставим это для другого раза или кому другому. Сейчас не об этом. Курирующие землю цивилизации, в первую очередь представители Сириуса и Ориона, цивилизации Зугг, которые уже приняли участие в помощи Новой пятой расе, не могли предложить реальных шагов для исправления ситуации. Древние Деситы, тоже немало потрудившиеся для Земли, и Зиоты, их близкие соседи и во многом сподвижники, внесли несколько предложений в совет космических цивилизаций. В этот момент несколько неожиданной была инициатива руководства планеты Сабур. Её жители, жители физического мира, предложили идею переселения достаточной группы людей в наш мир для того, чтобы заложить основы новой цивилизации на материале, поднимающегося в развитии белого человека. Он был ещё дик, и это давало возможность повлиять на его развитие в самом начале большой группой переселенцев начать постепенную ассимиляцию этих людей. Инициатива получила поддержку на самом высоком уровне. В дополнение к этому было запланировано еще несколько мероприятий. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. По мере развития эксперимента планировалась интенсивная работа со старыми цивилизациями. Одним из направлений была постепенная подготовка к внедрению обширных знаний о космосе и созданию общерелигии монотеистического уровня. А для подготовки планеты к новым этапам развития было и шановны внедрить в подходящем для этого месте галактических майя. Эти посланцы высших сил проводили подобную работу уже на многих планетах нашего космоса. Их роль была им хорошо известна. И работа опробована во многих мирах.